Глава четвертая. Пленники. Людей сопровождали восемь летунов, включая Белолобовы. Они держались чуть сзади и по сторонам. Даже не видя своих стражей, люди постоянно чувствовали их колючие взгляды, нацеленные в те точки на спинах, куда в случае неповиновения должны были вонзиться острые лезвия бумерангов. Они шли без отдыха почти полдня, но в том, что они были виноваты, Пока они оказались возле широкой и быстрой реки, за которой начинался крутой подъём. Перед ними лежали горы, подпирающие острыми пиками небо. На берегу возникла заминка. Литуны решали, как переправить через реку пленных. После короткого совещания белолобы подошёл к людям и похлопал в ладоши, призывая их к вниманию. Убедившись, что все смотрят на него, он сначала показал пленным бумеранг, а затем развернувшись всем корпусом, метнул его в сторону реки. Бумеранг, сверкающий молнией, перелетел на другой берег, сделал там широкую петлю и, вернувшись назад, упал к ногам хозяина. Белолобы поднял его и снова показал пленникам. Комментарии излишни, усмехнулся Киванов. Белолобы кивнул головой и выжидающе посмотрел на людей. Он ждёт, чтобы мы подтвердили то, что поняли его предупреждение, сказал Джой. Все быстро закивали. Четверо литунов подошли к пленникам и, подхватив с двух сторон под руки Киванова и Кейска, подняли их в воздух. Перелетев через реку, они опустили их на берег и полетели назад за остальными. Не думал, что у этих малышей такая подъёмная сила, поднимаясь на ноги, удивлённо произнёс Кейск. Если предстоит карабкаться в горы, то я бы предпочёл, чтобы меня и дальше несли по воздуху, ответил Иванов. После того, как все благополучно переправились через реку, отряд двинулся дальше. Дорога становилась всё круче. Летуны то и дело поднимались в воздух, чтобы перенести людей через возникающие на пути преграды, перебраться через которые они со связанными за спинами руками не могли. Долгий нелёгкий путь утомил не только пленных, но и их стражей, которые прежде добирались до цели куда быстрее на крыльях. Наконец, перебравшись через очередной каменный завал и пройдя по узкому карнизу за водопадом, широкий поток которого играя лучами заходящего солнца переливался всеми оттенками алого цвета, они вышли на обширное плато. Миновав заросли невысокого, но колючего кустарника, они вошли в рощу высоких стройных деревьев, похожих на те, что росли за рекой. От своих низинных собратьев они отличались только тем, что кроны их раскидывали свои ветви гораздо выше от земли, на высоте 5-6 метров. На каждом большом дереве чуть ниже основания кроны был сооружён широкий круглый помост, Подняв головы, пленники увидели, что со всех площадок, свисевших через край, на них с любопытством глядят летуны. Их было огромное множество. Тебе не кажется, что не очень-то радостно нас встречают, спросил Киванов, шедшего рядом с ним Берга. Я не вижу ни цветов, ни оркестра, ни слышу приветственных речей. Но по крайней мере, нас привели, если и не в столицу, то в довольно крупный населённый пункт. ответил Берг. Надеюсь, не затем, чтобы предать суду военного трибунала, недовольно проворчал Борис. Кроме платформ на деревьях в городе Литунов имелись и дома, выстроенные на земле. Это были небольшие деревянные строения с незастеклёнными оконными проёмами и плоскими крышами. Короткие каменные трубы, высовывавшиеся из-под крыш, курились струйками сезоватого дыма. Стражники остановились, И белолобым жестом дал понять пленникам, что они могут сесть на землю. Вокруг сразу же стала собираться толпа. Воздух наполнился клёкотом, повизгиванием и хлопанием крыльев. Здесь были и женщины, и совсем маленькие дети, и старики, чьи ворс на скулах и плечах поседел от времени. Все старались протолкнуться вперёд, всё равно по земле или по воздуху, чтобы взглянуть на пленников. Однако люди белолобого держали толпу на расстоянии. Для этого им даже не требовалось прибегать к силе, достаточно было сердитых окриков. Но какие у тебя впечатления, Джой? спросил Кейс Кудравера, что движет этой толпой? Главным образом любопытство, которому примешиваются страх и ненависть. За что они могут нас ненавидеть? Мы им кого-то напоминаем. Белолобый, кстати, уже разобрался, что мы не те, за кого он нас вначале принял. Похоже, что этот белолобый сообразительный парень обрадовался такому повороту событий Иванов. Он мне определённо начинает нравиться. Но если летуны с кем-то нас перепутали, то это означает, что кроме них на планете живут такие же люди, как и мы, предположил Кийск. Это совсем не обязательно должны быть люди, сказал Вейзель. Если у тех, кого ненавидят и боятся летуны, так же как и у нас нет крыльев, то нас могли принять за них только по одному этому признаку. Толпа заволновалась и расступилась в стороны. Вперёд вышли четверо старых, убелённых сединами крылатых людей. Взглянув на пленников, они подошли к белолобому и стали о чём-то с ним говорить. Когда один из них поднял руку, чтобы указать на пленников, люди увидели, что у него с плеча вместо крыла свисают изорванные кожаной лохмоти. "Должно быть, это у них от старости крылья секутся", поделился своим наблюдением Киванов. "Нет", возразил Везель. "Я заметил и молодых с изуродованными крыльями, вследствие ранений", высказал предположение Кийск. «Может быть», — пожал плечами Везель. Закончив совещание, старый летун с оборванными крыльями подошел к людям и, обращаясь к ним, что-то прощелкал. Киськ, движением плеч и выражением лица, попытался дать понять, что они не понимают его слов. Старик подошел еще ближе и, протянув руку, потрогал волосы на голове у киська. Затем, захватив волосы в кулак, не сильно дернул их. Отпустив волосы, он пару раз дёрнул Кейска за ухо. Испытание, похоже, вполне удовлетворило его. Он обернулся ко всем собравшимся и произнёс короткую речь, после которой толпа начала расходиться. Прежде чем уйти, старик что-то долго говорил белолобому. Тот слушал внимательно и пару раз почтительно наклонил голову.